15 10 нить В доме Пуниных Ани Ахматовой и Льву жилось нелегко. В мемуарах Хэма Герштейн, литературоведа и друга семьи, упоминается эпизод, как однажды, когда на стол подали мясо, Понин просил молодых людей, Льва и его друга Павла Лукницкого, зашедшего в гости, не накладывать себе слишком большие куски. Герштейн также вспоминала, как однажды оказалась у Пуниных за столом, где по какому-то поводу говорили о бездельниках. Анна Евгеньевна вдруг изрекла. «Не знаю, кто здесь дармоеды». Первая жена Пунина, Анна Евгеньевна Аренс. Лева и Анна Андреевна, — пишет Герштейн, — сразу выпрямились. Несколько минут я не видела ничего, кроме этих двух гордых и обиженных фигур, как будто связанных невидимой нитью.